Эпилог. Вечером я, раскинувшись, лежу на кровати поверх одеяла. Горит ночник, и в его свете я наблюдаю, как через приоткрытое окно в спальню вползает ящерка. Небольшая, всего-то размером с ладонь. Лапки непропорционально тонкие, зато цепки и пасть, как я недавно увидела при внешней миниатюрности, открывается бездонная. Ползет ящерка неторопливо, зато целеустремлённо. «Феликс», — улыбаюсь я. Он выпускает длинный раздвоенный язык, словно пробует воздух. Я приподнимаюсь на локте, чтобы лучше видеть. Продолжая меня игнорировать, Феликс перебирается с подоконника на стену, карабкается по ней до упора, а затем по потолку добирается до кровати, зависает точно надо мной. Секунда промедления, и он шлепается с высоты мне на живот. В последний момент обернувшись, Феликс не приземляется, как я ожидаю, а удерживает себя надо мной на руках. «Моя принцесса, мы почти касаемся друг друга носами». «Да, ящерка». «Почему вы до сих пор не одеты, моя принцесса?» «Хм, ты уверен, что одета?» — правильное слово. «Конечно, моя принцесса». Нам предстоит интереснейшая прогулка, которая продлится дней пять минимум. Поэтому, пожалуйста, смените вашу очаровательную сорочку, которую так и тянется вас стащить, на охотничий костюм, и отправьте его величеству сообщение, что вы отбываете по срочным делам государственной важности. Я все рассчитал. Вернемся вовремя, как раз к церемонии назначения вас главнокомандующей Северной Компанией». «И что же ты задумал, ящерка?» Одной рукой я обхватываю Феликса за шею, ерошу короткие волосы на затылке, другой рукой я провожу по его спине между лопаток, вдоль позвоночника и ниже. Феликс на провокацию лишь ухмыляется, и, как я ни стараюсь, только держится, хотя глаза выдают желание. Поторопитесь, моя принцесса. И мне не остается ничего, кроме как подчиниться. Не требовать же ответ всерьёз. Феликс не соврал. Когда он предложил объяснить отлучку государственной необходимостью, я подумала, что это лишь обычная отговорка, прикрывающая романтическую вылазку правильными словами, но оказалось иначе. Романтикой даже не пахло. Спустя неполных два дня стремительного забега Феликс привез меня к горам Ящерова хребта. Кстати, если про седло я лишь иногда вспоминала, но дальше намерение сделать заказ не продвинулось, то Феликс подготовился к поездке основательно, позаботился не только о припасах в дорогу, но и о сбруе, и путешествовать на его спине стало по-настоящему комфортно. «Что мы здесь делаем, ящерка?» — спрашиваю я, глядя во мрак, развершийся под ногами пещеры. «Наносим визит, разумеется» обычно никого из разумных в глубь не допускают но я получил для вас разрешение моя принцесса зачем чтобы встретиться с чешуйчатым главой рода мне не обязательно лезть под землю логичнее что старый ящер выйдет на поверхность или пришлет доверенного представителя зачем допускать меня к подземным тайнам феликс не договаривает Да и видно, что он почему-то нервничает. Явно, что намечается нечто посерьёзнее знакомство родителей с любимой девушкой. Что именно? Наверное, у Феликса есть причина молчать. На спуск уходит полдня. И это при том, что я снова путешествую на спине Феликса. Он раздул капюшон и надежно укрывает меня от острых выступов стен. Иногда Феликс возвращается к человеческому облику, и мы протискиваемся в узкие лазы, в которые крупному ящеру не протиснуться. «Дважды я пролезала с большим трудом, а Феликсу и вовсе приходилось принимать малую форму, цепляться за меня и, можно сказать, ехать на мне верхом». «Наконец мы попадаем в широкий тоннель. Стены отшлифованы, чуть ли не до зеркальной глади. Первая мысль — вода постаралась, но туннель сухой, он выводит нас в зал. Сперва я принимаю многочисленные изломы за скальные, но, присмотревшись, понимаю, что вижу ящеров». В основном средние и мелкие. Мелкие — это пара-тройка метров в длину. Есть ящер-гигант, он сам себе гора. Мелочь одномоментно приходит в движение, а ящер-гора тяжело открывает глаза. Пелена, заменяющая века, медленно поднимается. Желтый глаз с черным зрачком. Я исполняю неглубокий реверанс. Из уважения даже не к возрасту, а к древности. Сколько ящеру лет? Тысяча? Не удивлюсь, если больше. «Посмотри налево», — просит Феликс. «Хм. Я послушно поворачиваю голову. Часть стены превращена в подобие каменных пчелиных сот. Или шкафа с многочисленными открытыми полками. Ниши не пустуют. Приблизительно треть из них заполнены белыми желтовато-сероватым оттенком шарами. В основном шары мутные, но два ближайших просматриваются хорошо». Сквозь полупрозрачную оболочку видно новорождённую ящерку. Яйца. Это наша боль, краси Когда-то наш род был весьма многочисленным. Утрачивая человеческий облик, при неудачной инициации некоторые начинали жить как звери. Связь двоюродных родственников у людей осуждают, но закон такие браки допускают. У ящеров родство было еще более дальним. Как видишь, многие рождаются с чешуей. «Феликс, ты говорила, что у нашего рода не может не быть аналога вашей колыбели. Ты даже угадала, что это яйцо. Взгляни». Ящер-гора приподнимает голову, с заметным усилием разводит лапы. «По форме и правда яйцо. Материал не представляю. Передо мной будто сгусток материализовавшейся магии, хотя имперские маги убеждены, что материализовать энергию невозможно, только сохранить в особых кристаллах» вроде бы не кристалл. Это вообще непонятно что. Яйцо, соглашаюсь я. Однажды женой второго сына главы рода стала миргонская принцесса. Не слышала о таком. Как мы такое пропустили? Сейчас я думаю, что миргонцы заранее готовились. Девушку под предлогом хрупкого здоровья не представляли ко двору. Собственно, северяне скрывали сам факт ее существования. Девушку отправили поправить здоровье на юг, подстроили нужную встречу, потом легко позволили отказаться от титула. Дай угадай вечерка. Наследник погиб при подозрительных обстоятельствах, а вскоре миргонская змея стала женой даже не нового наследника, а нового главы. Да, моя принцесса, вы невероятно прозорливы. У северной змеи не было детей. Основная линия оборвалась, а яйцо перестало принимать потомков боковых ветвей. Мы связывали это именно с обрывом главной ветви, но теперь я подозреваю, что северянка что-то сделала. Когда-то, как рассказывают семейные предания, в день совершеннолетия потомки Шес входили в яйцо, оставались в нем ночь и раскрывали в себе родовое наследие. После северянки дети выбирались из яйца в обличье ящеров, навсегда утрачивая человеческий облик. Инициация, которую прошел, я, неправильная. Я получил лишь крохи того, что легенды приписывают моим пращурам. И здесь Мергон отметился. «А где он не отметился?» — хмыкает Феликс. крейси помнишь, я сказал, что у тебя хорошо получается разбираться с артефактами, а у меня с отношениями?» «Конечно, помню». Все здесь, кого ты видишь, шес, Кресси, и посмотри на яйцо, посмотри, пожалуйста, так, как только ты можешь. И избавь нас от северной плесени, и род шес вернётся. Все, кого ты сейчас видишь, станут людьми, а я стану не последним представителем рода, а одним из многих и многих. Якобы непреодолимое препятствие исчезнет само собой. Моими стараниями, но не будем придираться. «А если я не смогу?» Феликс меня переоценивает. «Но я не позволяю сомнениям отразиться на лице и медленно подхожу к яйцу вплотную. Кожу обдаёт морозом». «Я ведь так и не научилась управлять зрением. Но, может, и не нужно учиться. Оно словно лучше меня знает, когда работать. Легко перестраивается. Сияние артефакта почти ослепляет. Я вижу искрящийся белый свет». «Ты тоже провидится ящерка?» — тихо спрашиваю я. «Моя принцесса?» «Оно и правда на плесень похоже. Серые склески лохмотья мерзость». Допустим, северянка была сильной колдуньей. Мергонцы, как выяснилось, веками работали над своей породой и работали грязно, даже кровью льдянов не побрезговали запачкаться. Но я отказываюсь верить, что я, дочь, рейзен судьбоносной слабее и пусть плесень за века разрослась, я справлюсь. Какая же гадость. Я обрушиваю на плесень всю силу своего неприятия, и ближайший серый ком слизи, будто испугавшись, съеживается. Плесень можно выжечь? Почему бы и нет? Я обрабатываю поверхность яйца с такой тщательностью, с какой, пожалуй, никогда не работала, даже когда с колыбелью возилась». Я ни миллиметра не пропускаю, очищаю начисто, раз за разом проверяю поверхность, и лишь убедившись, что ни малейшего комка даже размером смаковку не осталось, устраиваю яйцу энергетический душ. И это уже не только моя сила, я чувствую поддержку императорских регалий. Ослепительно белое сияние ворывается из оков, застилает все поле зрения, возникает странное ощущение, будто я парю в пропитанном светом молоке. Ощущение невесомости мне знакомо. Я умерла? Работа с древними артефактами смертельно опасна, я ведь помню. Усилием воли я заставляю себя успокоиться. Даже если умерла, ничего нового. Где бы я ни оказалась, надо постараться вернуться, ведь один раз у меня уже получилось. Только где я? Прислушавшись к ощущениям, я понимаю, что в молоке я не одна. Я уверена, что тот, кого я почувствовала, здесь хозяин и давно знает о моем невольном вторжении. И, пожалуй, я знаю, куда я пришла. В гости Крейзен. Я ловлю одобрительную улыбку богини и резко просыпаюсь. «Боги, Крейзи, очнись!» «Ящерка, чего шипишь?» Феликс прижимает меня к себе, утыкается носом мне в макушку. «Кресси, Кресси, ты потеряла сознание на час. Я боялся, что ты уже не очнешься. А мне показалось, что я отключилась на какую-то минутку. В теле слабость, но я поднимаю пальцы, касаюсь его щеки, глажусь нежностью, которая от себя не ожидала. Прости, что напугала. Я ненарочно. Зато у меня получилось. Получилось. Односложно соглашается Феликс. Он лишь крепче притискивает меня к себе. Я продолжаю гладить его. Что я видела? Тяну я, подпуская в голос загадки, с такой интонацией неискушенных маленьких детей отвлекать. Феликс, мальчик, большой не ведется, но слегка расшевелить его получается. «Что?» — без интереса спрашивает он. «Видела, как мы присоединим к империи Мергон, и ты станешь герцогом Мергонским. Феликс, ты понял? Мы победили». «Угу, понял. А еще что видели, моя принцесса? Я охотно принимаюсь перечислять. Видела свадьбу Терре и Бьянки, видела нашу с тобой свадьбу. А знаешь, что самое интересное? Помнишь ту горничную, историю, которой ты расследовал. Она станет великой ханшей, причем единственной женой. Не представляю, как Олис это провернет. Осталось только Кэти пристроить, да? Что? Кэти еще маленькая. Убедил. Легко соглашаюсь я. История Кэти. Это другая история. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2024 году. Читала Ирина Ефремова.